Глава 42. Внезапный козырь. Парламент Федерации Солнечной Системы в конечном итоге потерял равновесие. Группировка, которая решила поддержать Ебинвене, заняла выигрышное положение. Суждения масс-медиа также коренным образом изменились, в результате чего Ебинвене и компания ОМГ смогли миновать гибели. Лянынь Дау, как и ожидалось, отступил. Кроме того, «Голос справедливости» также публично выразил своё отношение ко всему произошедшему. Он не питает какой либо ненависти к Ебен-Веню, причина всех его прошлых обвинений заключается в том, что он несёт бремя ответственности за развитие государства. Естественно, хорошо, что всё это оказалось сплошным недоразумением, но Лянынь Дао также не забыл пообещать продолжить наблюдать за главой ОМГ. Если тот совершит противоправные действия по отношению к Федерации Солнечной системы, то он будет бороться до конца, чтобы добиться самого сурового наказания для него. Проще говоря, этому человеку удалось выйти сухим из воды. На что ни говори, опасность уже миновала, так что жаловаться было не на что. Айцоу конечно же, заслужила отдельных благодарностей, её помощь впрямь оказалось неоценима, но сама девушка, наоборот, была недовольна таким исходом. Учитывая её характер, она могла принять только то, что сделано идеально. Однако никаких скелетов в шкафу Лян и Ньдао ей найти, к сожалению, не удалось. С одной стороны, у противника была хорошая защита, а с другой, Федерация Ледяных Облаков не имела большого влияния в Солнечной системе. Она смогла помочь в отражении атаки, но для полноценного ответного удара её возможности оказались слишком ограничены. Тем не менее, Ван Джон всё равно был ей очень признателен. Когда семья Е полноценно преодолеет этот сложный этап, их положение станет прочным как никогда. Пока же, после такой большой бури, которая чуть не привела их к гибели, стоило наслаждаться воцарившимся затишьем. На самом деле, то, что они выкрутились из такой ситуации и почти ничего не потеряли, было большой удачей. И не только Ван Джен так думал, и Ецесу тоже придерживалась такого же мнения. Она также считала это отличным результатом. Ведь главное сейчас то, что всё закончилось, её отец вернулся домой живой и невредимой, а со всем остальным можно будет разобраться и после. Несмотря на то, что этот мозолище глаза Лян и Ньдау, несомненно, раздражал, сейчас не было никакой возможности ответить ударом на удар. Это ещё раз говорило о том, что противник достаточно опытен. И если накинуться на него с бездоказательными обвинениями, то это приведёт лишь к ещё большей потере лица. Что касается Ебинвэня, он тоже усмирил свой пыл. В этом проявилась его жила политического деятеля. Как ни крути, они уже вышли победителями, и пока это не в их интересах – начинать новую битву. Один только Янь Сиасу не унимался. Он даже всерьёз задумывался нанять кого-нибудь, кто бы смог набить морду этому ублюдку, причём так, чтобы тот до конца своей жизни остался инвалидом. Все дружно праздновали возвращение Ебинвэня. Приглашены были только свои, когда выражение лица Йоцасу внезапно изменилось. «Что-то случилось?» Спросил её отец. Остальные также обратили на неё своё внимание. Судя по выражению лица девушки, она была шокирована. яцесу продолжала смотреть в экран свою узкая линка с открытым анонимным письмом. Сам факт, что кто-то написал ей на этот адрес, уже был странным. Я знало не так уж много людей, но от содержания письма по её коже вообще побежали мурашки. Внутри была информация о заграничных капиталах того самого, кто громко именовал себя представителем простого народа, Того самого Лян Индао, борца за справедливость, которому всегда достаточно просто сытно поесть и одеться. Вот же суки ансен. Здесь было всё, вплоть до активов и инвестиций в Империи аслан Астлан, Ролангараси и в других странах. Итоговая сумма достигала нескольких миллиардов. Неудивительно, что их невозможно было найти. Если выбирать, куда спрятать активы, собранные незаконным путём, то это без сомнения будет аслан и Ролангарас. Категория секретности в их структурах самая высокая. Плюс к тому же они были либеральны. В то же самое время они являются прекрасным политическим убежищем. Более того, в письме имелись и фотографии многочисленных особняков, которые занимают внушительную территорию. Бассейны, большие дворовые комплексы. Что ж и правда, бедный человек. Не стоило забывать, что этот член парламента не владеет никаким бизнесом. Он живёт лишь опираясь на свою зарплату, и те материальные блага, которые может предоставить ему его должность. Увидев это, все поняли, что у них всё-таки появился шанс для сокрушительного удара. Конечно, оставался вопрос, кто же предоставил им такую хорошую возможность. Вот и Джаспер наконец-то пригодился, во всяком случае, если говорить о его новом положении в семье. Он незамедлительно потребовал у своего клана провести расследование, и в скором времени вся полученная информация подтвердилась. Политическая борьба является одним из самых ожесточённых видов боя. Эта схватка чуть ли не стоила свободы Ебинвеню, но это не значит, что в следующий раз его противник смилостивится над ним. Напротив, в следующий раз тот постарается ещё сильнее, вплоть до того, что пойдёт на самые крайние меры. Поэтому пока есть шанс, следует ответить ему взаимностью, чтобы оппонент прошёл через то же, что и сам Ебинвень. И эти материалы как раз-таки очень для этого подходили. Отступление Ляныньдао от ранее сказанного по поводу Юбинвэня никак не отразилось на его рейтингах. Наоборот, его нынешняя популярность была намного выше, чем до начала всех действий, что, несомненно, влияло и на ценность его мнения в парламенте. Проще говоря, у него всё шло как по маслу. Профессор продолжал выступать на различных конференциях, доказывая всем и всем, что красноречия ему не занимать. Ляныньдао как раз читал лекцию в стенах своего университета, Речь лилась рекой из его уст, студенты находились под огромным впечатлением от выступления, когда внезапно они один за другим стали получать сообщения на свои скайлинки, а после послышались бурные обсуждения. Лянын, да, он охмырился, но не стал подавать вид, что что-то случилось. Тем не менее, по прошествии времени он всё-таки почувствовал круто изменившуюся атмосферу. Внезапно в аудиторию забежала его секретарь. «Господин профессор, происходит что-то ужасное!» Элян Эйндау незамедлительно покинул зал, открыл Скайлинк и, к своему удивлению, обнаружил в сети информацию о своих невидимых активах. В тот же миг его лицо побледнело. Вскоре его заподозрили во взятничестве, и доказательств этому было предостаточно. Откуда у простого представителя народа, как он, такое огромное количество собственности? Это было ничем не прикрытое уничтожение. В течение всего лишь нескольких часов направление ветра сменилось противоположную сторону, и те граждане, которые ещё недавно поддерживали Лениндао, оказались возмущены больше всех остальных. Откровенно говоря, их благие намерения были использованы для своей выгоды этим подлым человеком. Конечно же, тот, кто заставил их послужить дурному делу, вдвойне злодей. Разве умеют люди начинать с обвинений самого себя? Но как бы там ни было... Это стало уже неопровержимым доказательством того, что Ебинвэнь был оклевётом. Однако уже сложившееся мнение трудно изменить, поэтому Ебинвэнь не мог стать у руля этой волны возмездия. Это также было доказательством того, насколько ожесточённую борьбу ему пришлось пережить. Что не говори, а чистым из болота не вылезешь. В это время некоторые журналисты вспомнили о Дейдаре Титан и тут же отправились в это дальнее место, чтобы получить информацию из первых рук. «И вот на тебе!» Оказалось, что на самом деле переселенцам из Федерации Солнечной Системы оказали здесь самый надлежащий приём. Кроме того, они получили ещё и поддержку от компании ОМГ. На каждом видеоролике люди радостно кричали и благодарили компанию за полученную помощь, да и были очень гостеприимны и относились к землянам лучше, чем жители какой-либо другой планеты. Всё потому, что они принимали их за своих. Также в кадр несколько раз попали и великаны, точнее их улыбающиеся лица. И в этих улыбках не было ничего притворного. Это то, чего смог добиться Ебин Вэнь. В итоге на Дейдере не нашлось ни одного нуждающегося выходца с земли. Безусловно, компания ОМГ получила от всего этого большую выгоду. Однако руководство этой компании явно заботилось не только о деньгах, но и о человеческих жизнях. В итоге общество стало вспоминать о заслугах Ебин Вэня. Делал ли он что-нибудь ради привлечения внимания к своей персоне? Нет, наоборот! Все поняли вдруг, что каждое дело, которое числилось за Ебинвенем, выполнялось чётко и уверенно, но многие его заслуги оставались скрыты от глаз посторонних. А вот этот Ляна хвастался даже самой ничтожной мелочью. В одно мгновение рейтинг Ебинвеня в Солнечной системе, особенно на Земле, взлетел до небес. Компания ОМГ уже давно притягивала взгляды, поэтому, учитывая, что её руководителю удалось ещё и привлечь внимание далёкой федерации ледных облаков, можно было уже смело заявить, в Солнечной системе зародился новый могущественный клан. Находясь в такой безвыходной ситуации, семья Ес прочувствовала, что из себя представляют люди, которые с ними поддерживали связь ради одной лишь выгоды. Более того, теперь они знали своих врагов в лицо. Что касается Ляны Ньдау, расследование его преступления только начиналось, но можно было быть уверенным, что легко он не отделается. Более того... Клан Кроносов тоже получил серьёзный урон. Клан Небесных Императоров, родом с Луны, воспользовался возникшей ситуацией и продолжил наступление, вследствие чего клану Кроносов пришлось в итоге пойти на уступки во многих спорных моментах. Так что, по крайней мере, в ближайшее время они должны будут вести себя менее агрессивно. А Джаспер находился далеко на Дейдаре Титан, и всё это время пристально следил за положением вещей. На самом деле он вообще не переживал, У него появилась какая-то слепая вера в силу Яни Сиасу. С его точки зрения этот толстяк только притворялся невинной овечкой, когда на самом деле был тем ещё кровожадным волком. И всё произошедшее в очередной раз доказывало его теорию. Он проконсультировался с лучшими специалистами, и те сказали ему, что во всём личном Пути существует лишь десяток семей, способных добыть информацию о Лянэньдао. Так что кем бы ни был тот аноним, он и в самом деле очень крут. Именно благодаря помощи таких людей в глазах Джаспера Янь Сиасу был таким классным и таким влиятельным. Но крики восхищения Джаспера только начинались, как, впрочем, и крики остальных людей. Неожиданно для всех компания ОМГ, воспользовавшись таким благоприятным моментом, когда на неё обращено столько внимания со стороны прессы, выпустила новый продукт. И эта новинка заставила содрогнуться весь Млечный Путь. Имеется, Сиасу моментально облетела все новостные ленты галактики, Если использование этого продукта будет таким же, как и в рекламе, это станет настоящим поворотным событием в военном деле.